Глава двадцать 27. Я помыла посуду, переоделась и позвонила Яне. Она словно ждала моего звонка, потому что ответила после первого же гудка. "Очень доброе утро", поприветствовала я. "Где Григорий? С утра уехал. Как дела? Как Серёжа?" нервно поинтересовалась Яна. «Соскучилась. Мы всё ещё в ссоре, и я место себе не нахожу". Признание далось Яне с трудом. Из-за чего вы поссорились? поинтересовалась я. Это не телефонный разговор, Ань. Думаю, пришло время познакомиться лично. Я буду очень рада, воодушевилась Яна. Тогда собирайся и пришли мне адрес в сообщении, мы скоро приедем. Кто мы? забеспокоилась Яна. Я с другом, с Захаром, замявшись, спросила Яна, а я знатно на и сухо поинтересовалась. А нужно с Захаром? Нет, ни в коем случае. Он Серёжу против меня настраивает и язвит постоянно. Я облегченно выдохнула и прикрыла глаза. Он больше так не будет, пообещала ей. Как я тебя узнаю с первого взгляда? хмыкнула я. У меня красные волосы. Смело, восхищенно присвистнула Яна. Просто как обычно не повезло, хохотнула я. Жду адрес. Яна замялась. Я хочу попросить вас с другом кое о чем, можно? Давай, согласилась я. Вы же на машине. Отвезите меня к Серёже на один день. Мы поговорим, может быть, помиримся. Он не отвечает на мои звонки. Яна просила с такой надеждой в голосе, что я подпрыгнула на стуле от радости. Это было даже лучше, чем мы планировали. «Отвезем мы тебя к твоему Ромео в погонах и привезём обратно. От всей души пообещала не в силах стереть с губ довольную улыбку. Пиши адрес, скоро приедем. Жду, ответила Яна и отключилась. Спустя пару минут от нее пришло сообщение с адресом. Соседний областной центр. Серёня что любовь всей жизни поближе найти не мог. Где они вообще познакомились? «Все складывается даже лучше, чем хорошо, начиталась дедуля. Дед А можно мы им сразу свадьбу организуем, воодушевленно предложила я. «Экая ты быстрая, пожурил он. Не торопи события. И свадьбу организуем, подмигнул он мне. Салатики покушаем, довольно заключила я. Макар приехал, сообщила деду, увидев новое сообщение от Мажора. Вскочила и быстро пошла к выходу. Стой, скомандовал дед, и я резко остановилась. Хочу поздороваться с внуком своего старого друга. Дед, ты родителей всех мажоров знаешь, сузив глаза, полюбопытствовала я. А как же? Почти все у меня в обезьяннике отметились, гордо просветил меня дедушка. Я прыснула от смеха, взяла деда под локоток, и мы гордо отправились навстречу мажору. Макар, завидев нас, тут же вышел из машины и, встав по стойке смирно, вопросительно глянул на деда. Будьте любезны, молодой человек, присмотреть за моей внучкой, попросил его дед. Буду любезен. В смысле, не волнуйтесь. Макар растерялся под пристальным взглядом дедули. Я спокойно обошла его машину и устроилась на пассажирском сиденье. Мажор сел за руль и на малой скорости отъехал от нашей дачи. Вот как он это делает, произнес она шорошенно. Один взгляд, и я чувствую себя как в армии. Откуда тебе знать, как чувствуют себя в армии, с сарказмом уточнила я. Мажор недовольно на меня покосился, но отвечать не стал, вместо этого спросил адрес. За двадцать минут доедем, довольно сообщил он, когда я показала ему сообщение от Яны и прибавил газу. Мажор, гонки в пятницу, ты не на треке, притормози немного. Аня, я ас, поверь!» Не верю, тормози, сказала Бука. Прошипел мажор, но скорость сбавил. Что там насчет пятницы? Семён уже в курсе? Забыла. Престыженно пискнула я, доставая мобильный. Очень доброе утро, Савенок!» Радостно поприветствовал меня ромашка. Очень доброе. Как дела? Отлично. Как дача? Цела еще?» Цела, конечно. Ром, а к нам в кофейню Емельянов с друзьями еще заходит по вечерам? Заходит, только уже не с друзьями, а с девушкой. А вот и девушка на горизонте появилась. Все, как я и предполагала. Ром, когда в следующий раз они придут, позвони мне, ладно? Хочу с ним поговорить. ладно, легко согласился лучший друг. Что-то еще? А то я на тренировку опаздываю. Ничего. Целую. Пока. Прощебетала я и отключилась. Доволен? уточнила у мажора. Пока нет. В пятницу буду доволен. Я фыркнула и отвернулась к окну. Внутренний голос подсказывал, что мое персональное невезение поехало с нами, а закон мирового свинства в моей жизни еще никто не отменял. А значит, нужно быть готовой к любой неожиданности. Поэтому я попросила мажора ехать по правилам, чтобы нас ненароком не остановили на середине пути доблестные сотрудники ГИБДД. Но проблемы возникли откуда совсем не ждали. До Яны мы доехали без приключений. Макар остановил машину укованных ворот большого частного дома и заглушил мотор. Звони своей подружке. Мы приехали. Вынимая ключ из замка зажигания, сказал мажор: "Я написала Яне короткое сообщение, и мы с Макаром вышли из машины".